Глава двенадцатая. плеси, Заходи, пожалуйста!» Месье Иван поднял худую руку и поманил меня в маленький учебный класс. Хотя фасад консерватории был очень величественным, учебные классы оставляли желать лучшего. Облезлые обои были покрыты красным фетром для поглощения звука, и воздух был довольно затхлым. Впрочем, меня это не смущало. «Разреши похвалить тебя за славную фамилию, о которой я узнал после нашей предыдущей встречи». Месье Иван провел пальцами по костлявому подбородку. «Весьма необычно». Я наклонил голову. «Ах да, мальчик, который не разговаривает». «Ладно, я не буду тратить время на болтовню, пти-монсье. Давай приступим». Я пошел открывать скрипичный футляр. «Но он...» Нужно, чтобы инструмент акклиматизировался к помещению. В январе на парижских улицах очень свежо, и он должен согреться. Кстати, об этом. Смотри и повторяй за мной. Месье Иван поднял левую руку и растопырил пальцы. Раз, два, сжали. Он быстро сжал кулак, и я последовал его примеру. Мы должны повторить это пять раз обеими руками. После этого месье Иван велел положить руки на стол. Потом он предложил мне поднимать каждый палец так высоко, как только можно, и удерживать в таком положении на счет раз-два. Он явно почувствовал мое замешательство, поскольку это упражнение отсутствовало на уроках с папой. — тебе не кажется, что бегун должен проводить разминку перед стартом? Когда мы готовимся к игре, то проявляем уважение к инструменту. Я кивнул. Лишь через несколько минут разминки для пальцев и запястий мне позволили достать скрипку из футляра. «Теперь повторяй за мной, пожалуйста», — сказал месье Иван. Я копировал его трели и этюды, прежде чем мы перешли к гаммам и арпеджио. «Очень хорошо, маленький Бо. Я заметил, что твоя техника улучшилась после нашей первой встречи. Ты занимался?» Я снова кивнул. «Весьма многообещающе». Эта черта иногда помогает музыканту среднего уровня подняться к величию. Как твой наставник, я буду учить тебя сложным струнным техникам, таким как вибрато, мастерство владения смычком и гармонические серии. Я постараюсь скорректировать проблемы твоей техники и буду поощрять тебя к расширению границ музыкальной интерпретации. Ты готов к этому? Я был более чем готов». В сущности, складывалось впечатление, что сам Бог предложил показать мне врата Царствия Небесного. Остаток урока был очень утомительным. Мне удавалось сыграть не более нескольких нот, когда месье Иван останавливал меня и делал замечания насчет апликатуры, моей осанки или понимания музыки. Это был вихрь увещеваний и наставлений, так что я начал задаваться вопросом, зачем я вообще взял в руки скрипку. Когда мне уже хотелось плакать, месье Иван объявил, что наш первый урок окончен. — Для первого раза достаточно, месье Бо. Я убрал подбородок со скрипичного грифа и бессильно опустил руки со скрипкой и смычком. — Устал, да? — Не беспокойся. Это нормально. У тебя раньше не было надлежащих тренировок. Многие наши уроки будут не менее трудными как для твоего тела, так и для разума. Но обещаю, что с каждым следующим разом будет легче. Увидимся в пятницу. А тем временем прошу тебя научиться расслаблять плечи. Каждый раз, когда я останавливал твое исполнение, твоя поза становилась все более жесткой. Это нехорошо. «Как мне научиться этому?» — написал я. «Хм, хороший вопрос. Ты должен попробовать найти священное место в своем сознании. Можешь представить момент из своей жизни, когда ты ощущал совершенный покой. Это твоя задача на следующие несколько дней. До пятницы, и спасибо, пти -монсьё. Я убрал скрипку в футляр и вышел из класса месье Ивана. Большинство людей не могли определить, в каком состоянии, радостном или расстроенном, находится молчаливый мальчик. Но Эвелин заметила, что что-то не так. «Сегодня был трудный урок, дорогой?» Я посмотрел на свои ботинки. «Ты должен помнить, что месье Иван не привык наставлять таких юных учеников. Консерватория — это место для студентов, где они занимаются много часов каждый день. Пока я ждала тебя в приемной, то видела студентов вдвое старше тебя, которые приходили и уходили, сомневаясь, что он обращается с тобой как-то иначе, чем с ними». Я посмотрел на Эвелин и улыбнулся. «Должно быть в свои 10 лет». Ты являешься самым юным учеником консерватории, Шери. Это более чем выдающееся достижение. В течение следующих недель я работал в бешеном темпе. По вечерам я приходил в коттедж Эвелин, где играл гаммы, показывал ей мою осанку и исполнял Венеру из планет Холста. Бедная женщина, должно быть, сто раз слышала эту композицию, но она каждый вечер аплодировала и говорила, что ей нравится больше, чем в прошлый раз. В те дни, когда я не уезжал в консерваторию, я проводил время в мастерской месье Ландовске. Месье Брайли находился далеко, на пути в Рио, и я фактически стал новым ассистентом скульптора, который подавал инструменты, варил кофе и слушал восторженные восклицания или раздосадованные выкрики, когда Ландовский работал над своими заказами. В качестве награды мне было дозволено брать книги из его личной библиотеки. Он удостоил меня этой чести однажды вечером, после ужина, когда заметил мой жадный взгляд, устремленный на одну из книжных полок. В результате я стал поглощать Тома Флабера, Пруста и Мопассана. После того, как я вернул на место третью книгу за неделю, Ландовский вытаращил глаза — «Боже мой, мальчик, с такой скоростью чтения мне придется купить целую библиотеку для Я ответил широкой улыбкой. «Должен признаться, я почти не встречал молодых людей с такой страстью к литературе. Ты разумен не по годам. Ты уверен, что не был сорокалетним странником, обнаружившим фонтан вечной юности?» Мои уроки в консерватории с месье Иваном Продолжались своим чередом, и с каждым разом я все больше привыкал к его манерам. «Расслабь плечи, птимонсье! Отправься в свое священное место!» Признаться, мне было еще трудно справляться с этим. «Каждый раз, когда я делаю тебе замечание, ты становишься напряженным. Но это уроки, маленький бог. И ты здесь для того, чтобы учиться!» Ирония заключалась в том, что месье Иван убеждал меня расслабиться, повышая голос и потрясая руками. Если бы я решился подать голос, то, наверное, закричал бы от досады. Вместо этого я стискивал зубы и продолжал играть. Хотя я раздражался, но определенно не таил обиду на своего учителя. Он не был агрессивным или злым. Он лишь страстно относился к своему ремеслу и хотел, чтобы мое мастерство улучшалось. Мое собственное раздражение тоже происходило от стремления к совершенству. Каждый вечер я доводил себя до седьмого пота, пока разучивал все, что узнавал от месье Ивана. Я исходил из того, что благодаря моему упорному труду его критика постепенно сойдет на нет. Через несколько недель месье Иван разрешил мне без перерыва исполнить сольную программу. «Хорошо, Бо. Твое легато стало лучше». «Это прогресс». Я слегка поклонился. «Итак». Поскольку я не думаю, что ты сможешь сделать это самостоятельно, давай составим список вещей, которые радуют тебя. Потом, когда ты будешь обижаться на мои замечания, сразу думай об этих вещах, и напряжение исчезнет. Садись, пожалуйста. Он указал на табурет, стоявший у стола рядом с его стулом. Молодой человек, у тебя такой вид, как будто ты держишь весь мир у себя на плечах. Я замер, ошеломленный подозрением, что месье Иван каким-то образом узнал мое настоящее имя, Он уже определил, что мы с ним происходили из одной части света. Что еще он мог узнать? У меня свело живот, когда я подумал о последствиях. Это нехорошо, Бо. Даже великий скрипач не в состоянии играть, когда на него давит такая тяжесть. Поэтому мы вместе попробуем снять этот груз. Я понял, что его аналогия была обычной случайностью, и мое сердце забилось медленнее. Я опустился рядом с ним и достал пищу и бумагу. — Хорошо. Давай составим наш список радостей. Мое перо застыло над бумагой. Месье Иван усмехнулся. — Ладно. начнем с меня, — сказал он. — Что меня радует? — Ах, да. — Хорошая водка, — написал он. — Вот так. Теперь твоя очередь. Я продолжал колебаться. «У тебя есть друзья, Птимонсье Ландовский, написал я. «Да. А кроме членов семьи, я не хожу в школу и не встречаюсь с другими детьми». «Хм... Дельное замечание. Когда я мысленно возвращаюсь к тому, что меня радовало в десятилетнем возрасте, то думаю о своих школьных друзьях. Мы целыми часами безобразничали на московских улицах». Мсье Иван сложил руки на груди своего жилета, и откинулся на спинку стула. «Мы играли в снежки и строили снежные крепости. Но сейчас у тебя нет такой возможности?» «Скрипка, книги», — написал я. «Да, это замечательные вещи, но они способствуют уединению. Когда я предлагаю тебе отправиться в священное место, они не помогают. Тебе нужны впечатления, молодой человек». Посмотрим, смогу ли я устроить так, чтобы ты проводил какое-то время со сверстниками. Мой бывший ученик несколько раз в неделю посещает сиротский приют Апрюнти де Тёль и играет для детей на скрипке. Я свяжусь с ним и спрошу, можешь ли ты присутствовать на этих мероприятиях в те дни, когда ты приезжаешь в Париж. Он заметил мой перепуганный взгляд. Не надо так пугаться, Пти мансио. Чего ты боишься? Что тебя самого отправят в сиротский приют? Я энергично закивал, и месье Иван рассмеялся. — Можешь не волноваться на этот счет, молодой человек. Я часто беседую с месье Ландовски, и знаю, как он ценит твое присутствие в своем доме. — Ну как? Договорились? Я упрямо покачал головой. — Ба! Можешь поверить мне на слово, жизнь происходит в общении с другими людьми, и нет худшего наказания, чем одиночество. Я действую в твоих интересах. Я смотрел в окно, но месье Иван продолжал. Кроме того, эти молодые люди остались без родителей и рано познакомились с жизненными тяготами, как и ты. Я считаю, что тебе будет полезно проводить время с ними. Когда я не отреагировал, он вздохнул. Ну и хорошо. Если ты согласишься, я обещаю воздержаться от критики в течение целого урока, и ты сможешь играть все, что захочешь. Это редкая возможность. — Со старшекурсниками я не позволяю себе идти на такие послабления. — Ты согласен? Я чувствовал, что отказ от его предложения невозможен, и молча пожал протянутую руку. — Превосходно! Я позвоню месье Ландовски и получу его разрешение. Потом свяжусь со своим бывшим учеником. — Мерси, птиц Мансье! Увидимся во вторник!